произвести расследование. Всему, представившему известные гарантии, будет дана полная возможность проверки. Wildon Pryor, 237, улица Музея, Лондон. Вот это удача, воскликнул Дэсмонд. У него был приятель, Wildon Pryor, лучший голкипер футбольного клуба. Фамилия довольно редкая. Наверное, это тот самый. Во всяком случае, попробовать стоит. И он послал телеграмму. Вильдено, Приор, 237, улица Музея, Лондон. Не разрешители приехать к вам дня на два и взглянуть на привидение. Уильям Десманд. На другой же день пришёл ответ по телеграфу. Очень рад, жду сегодня, ехать надо на Критенден, Шэринг кроссского вокзала. Телеграфируйте, каким поездом выезжаете. Hildon Pryor, Ormerherский ректорат, Kent. "Ну вот отлично", говорил себе Дэсмонт, укладывая свои вещи и просматривая расписание поездов. "Я в восторге буду повидать старого приятеля". Курьёзный маленький omnibus, напоминающий каретки, в которых вывозят в море купальщиков, ожидался на станции Критенден. Кучер, маленького роста, смогулый человек с тупым лицом и какими-то жидкими глазами, осведомился: "Вы к мистеру Прайеру?" "Да". И получив утвердительный ответ, втиснул его в каретку и запер дверь. Путь был долгий и менее приятный, чем показалось бы, если бы экипаж был открытый. Последняя часть пути шла через лес, затем мимо церкви и кладбища, затем каретка свернула в ворота. Осенённые старыми высокими деревьями И подъехала к белому дому с длинными без наличников окнами. Весёленький местечки, нечего сказать, подумал Дэсмонд, вываливаясь из каретки. Возничий поставил его с акваяж на облезлое крыльцо и уехал. Дэсмонд дёрнул за ржавую цепь, и большой колокольчик затрезвонил прямо под его головой. Никто не шёл отворять. Он позвонил ещё раз. И опять никто не пришёл, но наверху, над портиком, отворилось окно.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 вздрагивал себя десмонд снова дёргая за ржавую цепь за дверью раздались шаги стук мужских сапог о каменный пол отодвинули засов в дверь отворилась и гость уже начинавший сердиться увидел перед собой пару тёмных ласковых глаз и очень приятный голос просил его по всей вероятности мистер десмонд войдите пожалуйста и позвольте мне извиниться за то что я заставил вас ждать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 Мой старый друг, молодой человек, закончил он преподнимаясь. "Куда же вы?" остановил его Вильдон Прайор. "Без сомнения, вы говорите о моём племяннике. Он знал, что вы приедете". "Да нет, откуда же он мог знать? Что я такое говорю? Но, «Ну, конечно, он будет очень счастлив видеть вас. Вы ведь останетесь погостить у нас, если только не боитесь соскучиться со стариком?" А я сегодня же напишу Вилли и попрошу его приехать сюда. Это очень любезно с вашей стороны. Я с удовольствием останусь. Я так обрадовался, когда прочёл в газете фамилию Вильдона, потому что и он рассказал о своём приезде в Англию, о своём одиночестве и разочарованиях. Мистер Прайор слушал с интересом и сочувствием. Так вы и не разосколили ваших друзей. Как это грустно. Но они, наверное, просто ещё не успели ответить. Вы, конечно, оставили свой адрес. Нет, представьте себе, забыл оставить. Но я сообщу хозяйке, что письмо сегодня ещё может попасть на почту. Конечно, успокоил его хозяин. А напишите сейчас же, а мой человек снесёт письмо на почту, а затем мы пообедаем. Я вам расскажу о привидении. Десмонд наскоро набросал несколько писем. Не успел он кончить, как вошёл мистер Прайор.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 прислуживал тот же темнолицый человек, который вёз со станции Десманда. Он стоял за стулом своего хозяина. Когда гости и хозяин сели из мрака, в который была погружена комната за пределами жёлтых световых кругов, отбрасываемых свечами в серебряных подсвечниках, вышел третий, тот самый человек, который до вечера делал Десманду знаки в окно. "Мой ассистент, мистер Верней", отрекомендовал хозяин. И Дес молчит не одёрнул руку. Так неприятно было ему липкое, влажное прикосновение руки ассистента. Но почему же ассистент? А может быть, мистер Прайор, доктор, который берёт к себе на пансион платных гостей, у которых не все дома. Но ведь он сказал ассистент. А я думал, заметил Десмонд, что вы священник, понимаете, в телеграмме ваш исказанный ректорат. Я думал, что мы приятель Вильдун гостит у дяди директора. Хонет, ректорат сдан в наймы. Ректор находит, что там сыры, а да дой и в церкви не служат. Она очень ветхая, боясь катастрофы, а на ремонт нет денег. Лопец, дайте к ларета мистру Дезмонду. И смоглай к мирднир втупым неподвижным лицом налила гостю вина. А я нахожу это местечко очень удобным для моих исследований, продолжал мистер Вильтон. Я ведь еле немного занимаюсь химией, мистер Десмонт, и Верней помогает мне. Верней пробормотал что-то о том, что он гордо возможности быть полезным такому человеку и умолк, не договорив. У каждого из нас есть свои конёк. У меня вот химия. Частию у меня есть небольшие средства, позволяющие мне жить, как мне нравится. Племянник тот подтрунивает надо мной: "Но смею вас уверить, это очень увлекательно". После обеда верные еще со гости ходили усились перед камином использовать горсточку тепла, как выразился мистер Вильдон, так как вечер был прохладней. "А теперь", сказал Десмонд, "расскажите мне о привидении". Вильдон оглянулся. "В сущности, это не настоящее привидение. Это только... со мной лично ничего подобного не было, но с Вернаем было. Бедняга страшно напугался и с тех пор все никак не может прийти в себя".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 Я же ей не говорю, что это привидение. Я только говорю, что в этом доме не всё ладно. Из-за этого я потерял уже нескольких ассистентов. Это действовало на нервы. И что же с ними сталося с ассистентами? поинтересовался Десмонт. Не знаю, уехали. Я потерял их из виду, был уклончивый ответ. А нельзя же было требовать, чтобы они жертвули мне своим здоровьем? Мне иной расскажется, эти деревенские сплетни. Это убийственная вещь, мистер Десмунд. Мне иной расскажется, что они уже заранее были так настроены, чтобы испугаться. Заработало воображение, ну и началами речь всякой чертовщина. Надеюсь, психологическое общество пришлёт сюда невростенника. Хотя даже и не будучи невростенником, можно, хм, впрочем, вы, мистер Десмунд, как трезвый англосакс, не верите ведь в привидения.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 А, пошёл телон. Я думаю, что в моих жилах есть капли китайской крови. Среди китайцев в Шанхае я чувствовал себя как дома. А они уверели меня будто свой нос я получил от прабабушки индианки. А, меня живо интересуют все детали вашей семейной истории, ей чувствую, прибавил мистер Прайор с очаровательной улыбкой. Что мы с вами уже друзья.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 Тем не менее, прочим, любозную историю рассказывают и человеки, которым Генрих подарил его, когда уничтожал монастыри. На нём лежало проклятие. Впрочем, в основе всякой истории о привидении лежит проклятие. Приятный, мягкий, аристократический голос журчал, как ручеёк. Дэсмонду казалось, что он слушает, но на самом деле он отвлёкся лишь усилием воли заставил себя осмыслить только что прозвучавшие слова. И это была уже пятая по счёту смерть. Каждая из столет одна и всякий раз такая же загадочная. Затем он поднялся, чувствуя, что его страшно, клонит ко сну, и услышал точно со стороны свой голос, говоривший: "Эти старые сказки страшные и интересные. Благодарю вас. Надеюсь, вы не сочтёте меня очень неучтивым, но я лучше пойду к себе. Я почему-то страшно устал". Конечно, конечно, дорогой мой, Эмистер Прейор проводил Десмонда в его комнату. Всё ли у вас есть, что вам нужно? Всё? Отлично. Если начнёте нервничать, заприте дверной ключ. Разумеется, привидение пройдёт и сквозь замок, оно мне почему-то всегда казалось, что с замком надёжнее. И он опять засмеялся своим приятным ласковым смехом. Уильям Десмонд лёг в постель сильным, здоровым молодым человеком, правда, одолеваемым, как никогда дремотой.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 А надо убираться по добру по здорово, сказал он себе и сел в постели, чтобы дотянуться до звонка, висевшего возле дверей, как он заприметил ещё с вечера. Но как только он дёрнул за звонок, кровать, шкаф и комната всё поплыло перед его глазами, и он лишился чувств. Когда он пришёл в сознание, кто-то подносил к его губам рюмку с коньяком. Перед ним стоял Прайор с искренним огорчением в лице. идеа дом-ассистент, бледный с мутными водянистыми глазами, а подальше темнолицый слуга, безмолвный, всё с тем же тупым, недвижным лицом. Десмонд слышал, как Верней сказал Прайеру: "Вы видите, я говорил вам, что это слишком много". Цыкнул тот. "Он приходит в себя". 4 дня спустя Десмонд леже в плетёном кресле на лужайке,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 Формгерский, ректорат, Критенден, Кент. Не знаю, написал ли я. Критенден. Адрес я списал с вашей телеграммы. Он вынул из кармана розовый листок. Нет, адрес верный. Э, euh, можно и так писать, подтвердил хозяин. Вы были страшно добры ко мне, начал Дасмонт. Пусть икий голубчик. Я только жалею, что племянник мой не мог приехать и даже не написал в ответ трэгон. Тулки телеграфировал, что приехать не может, подробности письмом. А должно быть завертелся где-нибудь, с завистью вздохнул Десмонт. Но послушайте, расскажите же мне о привидении, если только тут и есть что рассказывать. Теперь я почти здоров, и надо же мне знать, что именно меня так напугало. Пожалуй, мистер Прайор смотрел не на него, а на куртину дали из золота цвета, такого яркого, подлучием осеннего солнца. Теперь, пожалуй, это уже не повредит вам. Помните вы рассказ о человеке, которому Генрих VIII подарил эту усадьбу и проклятие тягачевшим на нём? Жена этого человека похоронена в склепе под церковью. Она ну, вот тут при ней ходят разные легенды, и признаюсь, мне любопытно было взглянуть на её могилу. В склеп ведут железные ворота, заперты, разумеется. Я отпирать их старым ключом, а запереть опять уже не мог.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 И они жүтились в церкви, сырой и пахнущей затхлостью, а вокруг разбитых окон вился плющ. В отверстие крыши виднелись синие просветы неба. Снова щёлкнул ключ мистер Прайор зажок свечу, распахнулась тяжёлая дубовая дверь, и они стали спускаться по узкой крутой лестнице со стёртыми ступенями, мягкими от пыли. Склеп был старинный, выстроенный ещё при норманах. В конце его была глубокая ниша, закрытая заржавленной железной решёткой. "В старину думали, пояснил мистер Прайор, что железной решёткой можно удержать нечистую силу. А теперь вот замок не действует". Он поднял со свечок двери отварённый Настиш. Они вошли внутрь, так как замок был с другой стороны. Дексмонт принёс с собой пёрышко и масло и, повозившись минуты две, легко повернул ключ в обе стороны. "Я знал, что исправить его не будет трудно", сказал он, опускаясь на одно колено и разглядывая устройство замка. А можно взглянуть? Мистер Прайор занял место Дэсмонда, повернул ключ, вынул его и поднялся. Мик и Свича вместе с подсвечником покатились со звоном на каменный пол. А старик кинулся на Дэсмонда. "Ага, теперь ты в моих руках!" рявкнул он не своим голосом, словно дикий зверь.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 соединяющего в себе плоть великих рас. Я в первую же ночи взял у вас её сколько мог. Э вампир, видите ли, это был я, он засмеялся. Она ваша кровь не подействовала. Сонные капли, которые я вынужден был вам дать, по всей видимости, убили в ней зародыши жизни, да и мало было взято. Но теперь возьмём достаточно. Дэсмонт всё время тёрся головой о твёрдый предмет, находившийся позадиева. Я ослабил наконец узел платка настолько, что он соскользнул с головы на шею. Вы свободите его, он поспешил возразить. Это неправда, что я говорил про китайцев, моя мать родом из Демуншэра. Я не полицаю вас, спокойно молил Прайер. И я был гол на вашем месте. И он снова завязал пленику рот. Свеча, снова зажжённая и поставленная на каменный гроб,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 Жалко, что я не привёл вас сюда в первый же день. Это вернее настояло, чтобы я сперва попробовал маленькими порциями. Совершенно напрасно, чистейшая потеря времени. Дэсмонт смотрел, чувствуя, что слабее с каждым мигом. Смотрел и не верил своим глазам и не знал, не галлюцинация ли это с ним от слабости. Положение его и без того было ужасное, а тут ещё кошмары. Крышка одного из гробов приподнялась, Ре тутэ вылезла что-то белое, длинное, тонкое. Вот оно уже стоит рядом с гробом. Как Вассини Дэсмонт хотел крикнуть и не мог. Если бы хоть пошевелиться, может быть, кошмар рассеялся бы. Она прежде, чем он успел собраться с духом, то белое страшно и кинулось на Прайура и вместе с ним покатилось на полу в упорной и безмолвной борьбе. Последнее, что слышал Дэсмонт перед тем, как потеряй сознание, Был отчаянный крик Прайора, который обернулся и увидал нащавшую на него фигуру в саванне. Не волнуйтесь, всё благополучно, услышал он, придя в себя. Над ним стояла нагнувшись Верней с бутылкой киннейка в руках. Больше вам ничто не угрожает. Он связан и заперт в лаборатории. Не бойтесь, прибавил он, заметив направление взгляда Дэсмунда, угрюмо уставившегося на гробы.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 Объясните мне, возмылился он. И Верный вкратце рассказал ему: "Я пытался вас предостеречь. Вы помните, из окна. Вначале я сам верил в его эксперименты. Притом же он кое-что знал обо мне и молчал. Это случилось, когда ещё я был очень молод. Богу известно, я искупил это старицей. Когда вы приехали, я только-только успел дознаться, что произошло с теми другими. Это животное, лопец".